Она вплыла в вагон в донкастере, похожая на престарелую соломею, окутанная не семью, а семежды семью покрывалами, и всю дорогу то пила неароматный, чуть теплый кофе, который разносили в поезде, то пристально и неодобрительно глядела на попутчика. «Верная прихожанка англиканской церкви, в этом можно не сомневаться». И, наконец, он чихнул. Он вел себя столь безупречно, от Донкастера и почти до самого Лондона, что, кажется, она уже готова была простить ему служение католической церкви, но, увы, насморк покрыл его вечным позором. «Я... Э... вы уж простите!» — начал было он, — «но что толку?»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 Черный костюм залоснился от старости, залатан на локтях и на манжетах. Фетровая шляпа покрыта пылью. А этот мерзкий портфель у него на коленях. С самого Донкастера он ведет себя так, словно я села в поезд, исключительно с намерением выхватить у него этот портфель и выпрыгнуть с ним из окна. «Господи, Боже, ты мой!»